В течение двух дней и трех холодных звездных ночей возле лесного завала все было тихо. Анри понимал, в чем дело, и давал разъяснение у э й и н у Рысь такой же охотник, как и сам он, Анри, и у нее есть свой маршрут охоты, по которому она проходит приблизительно раз в неделю. На пятую ночь рысь действительно вернулась, подошла к завалу, сразу же польстилась на приманку, и острозубый стальной капкан безжалостно захлопнулся на ее правой задней лапе. Казан и с е р ы е в о л ч и ц ы в это время находились на расстоянии четверти мили от бурелома. Они услыхали, как звенела стальная цепь, когда рысь пыталась вырваться на свободу. Десять минут спустя они уже стояли возле завала, у самого входа. Ночь была светлая, ясная, с таким количеством звезд, что даже человек смог бы охотиться при их свете. Рысь уже выбилась из сил и лежала на брюхе, когда появились казаны с е р ы е волчица. Как обычно, волчица держалась в стороне, пока казан затевал драку. Подобная кошка, будь она на свободе, Уже с первой или второй схватки вспорола бы казану б р ю х а или перегрызла горло. В открытой борьбе рысь была для него неравным противником, хотя казан и был фунтов на десять тяжелее самой крупной рыси. На скале солнца казана спас случай. На отмели во время пожара ему помогли серые волчицы и дикобраз. А теперь в борьбе с рысями, пойманными а н р и союзником казана был капкан — Но даже закованный в кандалы, этот противник представлял собой серьезную опасность. И больше, чем когда-либо, жизнь казана подвергалась риску в этой схватке с рысью под буреломом. Эта кошка оказалась матерым бойцом, лет шести-семи отроду. Ее когти... Длиною больше дюйма были загнуты полумесяцами. Когда казан начал подбираться к ней, рысь отступила назад, и цепь свободно лежала под ней. Поэтому казан не мог применить обычную свою тактику — кружить около пойманного в капкан противника, пока цепь не перекрутится и тем самым укоротится до такой степени, что рысь уже не в состоянии будет сделать прыжок. Значит, придется совершать прямое нападение. Он бросился вперед, целясь в горло врага, но промахнулся. И прежде чем успел нанести второй удар, рысь выкинула вперед свою свободную заднюю лапу. Даже с е р ы я волчица, поджидавшая снаружи у брелома, услыхала треск разрываемого мяса. Казан своим отскочил назад, плечо его было разорвано до кости. И тут... Один из спрятанных Анри Капканов не дал ему напасть снова, и тем спас его от неминуемой смерти. Стальные челюсти защелкнулись на его передней лапе. Он прыгнул, но цепь задержала его. В прежних схватках серая волчица иной раз вмешивалась в драку, если чувствовала, что казан в опасности, и теперь... Услыхав, как взвыл от боли ее друг, она забыла всякую осторожность и кинулась под завал. а н д р е й спрятал недалеко от приманки пять капканов, и серая волчица в ступила сразу в два из них. Она упала на бок, огрызая сырыча. В попытке освободиться, казан спустил пружину у двух оставшихся капканов. Один щелкнул в холостую, пятый, последний, поймал его за переднюю лапу. Все Это произошло вскоре после полуночи. К утру снег под буреломом был весь изрыт. Волк, собака и рысь тщетно пытались вырваться на свободу. Когда настало утро, все трое лежали в полном изнеможении и тяжело дышали. Они ждали прихода человека и смерти. А Анри и у э й м и н чуть свет вышли из хижины. Когда они свернули к бурелому, Анри показал своему спутнику следы казана и серой волчицы, мрачное лицо его загорело с волнением и радостью. Дойдя до укрытия под упавшими деревьями, оба человека замерли, пораженные увиденной картиной. Даже такому опытному охотнику, как Анри, не доводилось видеть ничего похожего. Два волка, И рысь лежали в капканах, чуть не доставая друг друга зубами...